Глава 648. Мутация изначального духа. Волосы на теле вонолиня встали дыбом, а с его головы непрерывно сбегали искрящиеся лучи молний, которые быстро превращали в пыль камни ближайшей стены. Изначальный дух внутри его тела был наводнён электрическими разрядами молний. Древний громовой дракон не желал подчиняться, из-за чего процесс поглощения был наполнен серьёзными опасностями, Громовой дракон внутри изначального духа безустанно сопротивлялся, и чем больше это продолжалось, тем сильнее съел излочаемый им электрический свет. Мощные электрические вспышки заставляли изначальный дух ванлине все время находиться на грани разрушения, и если бы не его невообразимая решительность и непоколебимая воля, то его изначальный дух уже давно бы рассеялся. Изначальный дух ван Линя открыл плотно закрытые глаза. В его взгляде сверкали такие же молнии, как и в глазах древнего громового дракона. Он почувствовал, что если изначальный дух продолжит находиться внутри его физического тела, то оно получит серьёзные раны и даже может погибнуть, поэтому изначальный дух отделился от его физического тела. Его взгляд был решителен, и без колебаний он засунул правую руку внутрь тела и будто ухватился за меридианы Громового Дракона, после чего потянул на себя и немедленно вытянул небольшую часть духа Громового Дракона. Громовой дракон взревел, выпустив большое количество молний прямо из изначального духа Ван Линя, Молнии ударились о стены вокруг и спустили сверкающие вспышки. Схватив часть громового дракона, взгляд изначального духа Ван Линя вспыхнул холодом. Он взмахнул левой рукой, и появилось множество ограничений, через мгновение они врезались в тело громового дракона. Завершив это, Ван ржал руку и, снова погрузившись внутрь тела и схватив ещё один кусок, Он снова отпечатал на нём бесчисленное количество ограничений. Силой изначального духа снаружи он запечатывал громового дракона с одной стороны и поглощал с другой изнутри. Это всё повторялось и повторялось. Неизвестно, сколько ушло времени, пока Ван Ринь был полностью погружён в слияние, не замечая абсолютно ничего вокруг. Его физическое тело постепенно теряло свою блеск и увидало, однако оно не умерло, оно находилось в состоянии анабиоза, сохраняя свою жизнеспособность. День шёл за днём, год за годом. Сегодня движения древнего громового дракона внутри изначального духа Ванлиния больше не были свирепами, но он всё ещё сопротивлялся. Все его тело было усыпано бесконечным числом печать ограничений, сверкающих плотным ярким светом поверх драконей чешуи. Изначальный дух Ванлиния спустя время постепенно сжался и принял вид небольшого человека высотой в тречи, как будто он был культиватором стадии зарождающейся души. Хоть он уменьшился, но от него вело стремительные яростные силы молний. Раньше кристально чистый, теперь он выглядел, будто объятый десятью тысячами непрестанной и повсюду снающих серебряных змей. Ван Линь открыл глаза, и отовсюду послышали соскаты грома. Две молнии вырвались у него из глаз, и, подобно летящим драконам, помчались прямо в разлом и исчезли в темноте. Изначальный дух вскочил и подлетел к физическому телу Ван Линьи. Посмотрев вниз, он осмотрел своё тело а в его взгляде засверкали лучи молний. Сейчас он распространял от себя холодное равнодушие и сильнейшее давление. Мышцы его физического тела почти полностью атрофировались, а тело представляло собой кожу, натянутую на кости. Если бы на его лбу всё ещё не оставалась капля жизненной силы, то она давно бы уже стала сухим трупом. Изначальный дух подлетел к голове и начал медленно сливаться с ней. Погрузившись, он почувствовал какую-то плёнку, но эта оболочка тут же исчезла, и изначальный дух успешно вошёл в море сознания. В мгновение сверкающие молния поясы в Ванолине, и, побежав по кругу, прямо на глазах восстановили все тело. Единственное, что осталось — его В Ванолинь глубоко выдохнул. Его дыхание было серым, но также содержало в себе сверкающие молнии. Его глаза сверкали подобно молниям в тёмную ночь и обнажали глубокую задумчивость. Это было довольно рискованно, но весьма успешно. Я представить не мог, что всё будет настолько хорошо, и изначальный дух полностью изменится. Усвоив громового дракона, мой изначальный дух теперь похож на божественную молнию. Задумчивость в глазах Ванрини не осталась надолго. Он поднял голову вверх и посмотрел в сторону выхода из разлома. Громовой изначальный дух. Как интересно. Теперь, если я захочу уничтожить свой изначальный дух, это будет подобно разрушению божественного возмездия. «В этот раз мне повезло. Находясь на начальной стадии Вознесения, я всё-таки заполучил силу молний». Ванолинь поднял правую руку и вытянул ладонь, а спустя миг на неё уже сформировался сверкающий молнием электрический шар. Этот шар распускал щёлкающие звуки, казавшиеся маленькими взрывами. Очевидно, он был нестабилен, и после нескольких секунд шар молнии взорвался. Взгляд Ванолиня вспыхнул. Он открыл рот и быстро превратил его остатки. Его лицо мгновенно зарумянилось и снова вернулось в норму. Что же теперь такое мой изначальный дух? На лице Ван Линя отразилась неопределённость, он и не думал, что всего половина дракона вызовет такие изменения. И это при том, что громовой дракон не был поглощен полностью, он очистил только одну пятую часть, а остальные были запечатаны внутри изначального духа. Вздохнув, Ван Линя пробовал все свои божественные способности, включая жёлтые источники загробного мира, и только убедившись, что всё нормально успокоился. Однако он сразу же почувствовал разницу, хотя внешняя техника ничем не отличалась от прежней, но если присмотреться, то во всех них чувствовался след молний. След невероятно могучих молний. Ван Ленин нахмурился. Его божественные способности усилились, и это хорошо, но вот что важно, так это величное изменение. Она была далека от простого «чуть-чуть», С текущей силой он смог бы успешно сражаться даже с культиватором средней стадии Вознесения, а он был бы неплох даже против культиватора последней стадии. Но Ванолин чувствовал что-то неладное, будто он что-то забыл. Долго думав, он так и не понял, что именно, после чего встал и двинулся к выходу из разлома. Звук всасывающей силы, прилетающей из тьмы, напоминал плач призраков и войск в волков, и чем ближе к входу он был, тем яростнее был звук. Выглянув из трещины... В сознании Ван Линя будто метнулась молния. Он понял, почему и ему показалось, что что-то не так. Когда изначальный дух входил в тело, я почувствовал сопротивление какой-то плёнки. Ванрень сильно задумался. Душа дьявола-отшельника была всё так же запечатана в изначальном духе и не могла захватить тело. Да и к тому же состояние тела не походило на то, что его кто-то захватил. Проблема, видимо, именно в том, что мой изначальный дух покинул тело. Изначальный дух Ванолинь дернулся и подготовился выйти снова, но внезапно поразился. Изначальный дух? Он не может покинуть тело! Ванолинь попятился назад и сел, скрестив ноги. После нескольких попыток он открыл глаза. В них не было паники, только глубокие раздумья. Всё-таки дело в той оболочке. Она мешает изначальному духу покинуть тело, и нет никакой возможности этого сделать. Неужели это цена того, что изначальный дух претерпел мутацию? Ван Олень глубоко вздохнул. «Нет смысла больше об этом думать. Сейчас нужно взглянуть на мистическую табличку, неожиданно появившуюся из тумана». Ван Олень хлопнул по сумке, и в его руке появилась фиолетовая табличка.